Глава восьмая. Третья аксиома. О протекции и выживании. Читальный зал представлял собой обширное открытое пространство, в котором работало несколько десятков сотрудников. К удивлению Евклида, многие из них пользовались компьютерами. Как объяснила Майя, интернета у них, конечно, не было, но все компьютеры были объединены в локальную сеть. Могли обмениваться информацией между собой и получать данные из базы библиотеки. У каждого сотрудника на шее болтался бэдж с символом, обозначающим уровень доступа. Любой из них мог подойти и взять книгу с массивных деревянных шкафов, если уровень позволял. Одной из важнейших задач библиотеки была выдача, приемка и учет книг не внутри учебного заведения, а за территорией реликвии. Также важно было успевать копировать книги, которые временно попадали в библиотеку извне. Самые талантливые ученики занимались нормализацией, процессом оптимизации заклинаний с целью сокращения времени и ресурсов на их создание. «Несколько сотен лет назад на создание заклинания могли уходить дни. Труд нескольких магов и множество не таких уж необходимых материалов», – рассказывала Майя, пока они шли мимо учеников, погруженных в работу. Но прогресс не стоял на месте, и теперь мы имеем возможность пользоваться магией гораздо проще. Вы только представьте, на создание ауры безмолвия, которую мы все применяем для того, чтобы уединиться от всех типов сущностей, раньше требовалось не меньше трех человек. Я читала, что короли возили за собой на переговоры нескольких чародеев, Они рассаживались вокруг шатра и должны были бормотать заклинания, пока правители не закончат. А сейчас мы можем создавать подобную ауру самостоятельно, даже не раскрывая рта. Последние слова Евклид уже читал по губам, так как старший библиотекарь активировала ауру безмолвия, даже не прерывая свою речь. Это было отличной демонстрацией. Девушка продолжала. Нормализации подверглись все области магии. Мы, люди, привнесли в процесс математику с физикой и, в конце концов, пришли к аксиомам, базовым принципам, на которых строятся все разделы так называемого волшебства. Аксиомы — это очищенные от всего лишнего принципы, на основе которых мы постепенно можем оптимизировать все большие объемы данных. С появлением компьютеров этот процесс упростился и стал немного похож на известное всем нам сегодня программирование. «Самые талантливые нормализаторы, кстати, чаще всего именно программисты». «А что, если бы кто-то смог нормализовать аксиомы?» Евклид обращался к библиотекарше, но краем глаза наблюдал за Тито. Грузный наставник абсолютно непринужденно глазел по сторонам. «О, это маловероятно, так как мы уже довольно далеко продвинулись в технологиях создания заклятий. Но если бы это все-таки произошло...» то это бы перевернуло целый раздел магии и, несомненно, повлияло бы на жизнь даже в самых отдаленных уголках Хаосума. Это как если бы... Она призадумалась. Как если бы к соревнованиям по точности стрельбы из лука допустили бы специалиста со снайперской винтовкой. Абсолютно разный уровень. Скорее всего, тех, кто стреляет из лука, выделили бы в отдельную дисциплину, чтобы соревнования имели хоть какой-то смысл. А в абсолютной категории все бы стреляли из винтовок. У нас тут тоже такое происходит в Золусе. Есть приверженцы старой магии, например. Для них проводятся специальные мероприятия, турниры по правилам и аксиомам столетней давности. Но в абсолютной категории используют все возможные современные наработки. Главное – победа. «Тито, помнишь того рекордсмена?» «Про него рассказывал Вазель еще. За сколько он кастовал защитное заклинание?» «Четыре с половиной секунды?» «Майя, Майя, дорогая, притормози, мальчику непонятно, о чем ты. Он здесь всего ничего, потрудись объяснить подробнее. Вазель – посланник Золуса, то есть Золотого Утеса. Он приезжает каждый месяц. Мы ведем переговоры по объединению наших территорий. Он узнает, как у нас дела и делится новостями с большой, так сказать, земли». Хе-хе. Продолжай, Майя. Про дуэли. Мальчику как раз необходимо в этом разобраться. Ты бы получше готовил своего протеже, наставничек, съязвила та. Что такое дуэль, и так понятно. Интересно то, как она начинается. Когда объявляется старт, каждый из участников, по правилам, должен наложить на себя защитные чары, не позволяющие умереть от смертельного повреждения. Этот процесс мы называем беккеринг. Скорость наложения бекеринга влияет на драгоценные секунды до начала первой атаки. Так вот, тот парень накладывает эти чары быстрее соперников примерно на половину секунды. Это дает ему преимущество в начале поединка. Так вот, представь себе, если бы сейчас кто-то нормализовал третью аксиому о протекции и выживании, то бекеринг, входящий в этот раздел, можно было бы произносить, например, за 3 или даже 2 секунды такой человек получил бы невероятные преимущества в бою, не говоря уже о том, что, обладая такой силой, можно было бы сохранить множество жизней. Или наоборот, она бросила рассерженный взгляд на сатана. «Здорово, если бы что-то такое появилось в нашей школе!» нарочито восторженно произнес Евклид. «Вопрос спорный, новичок. Информация об этом мгновенно бы распространилась за территорию реликвии, и в довольно короткий срок...» кто-то бы точно захотел заполучить ее. Жизни людей, да и сама территория, пустяк по сравнению с такой силой. Но даже после нормализации самой аксиомы потребовалась бы большая работа по нормализации целого раздела магии. Не поверишь, но ко мне часто прибегает кто-нибудь с горящими глазами, говоря, что ему удалось нормализовать какую-то аксиому. Но после проверки оказывается, что это не так поэтому в рабочее время я запретила этим заниматься. Мечтайте и экспериментируйте в свободное время. А тут мы выполняем более практичные задачи. Весьма успешно, кстати. Они дошли до отдаленного уголка библиотеки, старая парта и компьютер возле окна, которое не мешало бы помыть. Вот твое рабочее место. У окна, как и полагается, элите с сатаном. В ее словах сквозила ирония. Заодно мешать никому не будете. А лучше вообще один приходи. Выгуливай свою собачонку снаружи. Евклид затылком почувствовал, как завибрировал воздух вокруг сатана. Сдерживайся, Тимофей. Сейчас не время для разборок. Мы разберемся с ней после, если возникнет необходимость. Спасибо, Майя. С чего мне лучше начать? Садись. Сначала разберись, как взаимодействовать с книгами. Учись учиться! Вернул довольный Тито. Она окликнула одного из учеников, и тот бегом принес ей один из учебников. Она раскрыла его. В первый форзац был выложен картонный вкладыш с яркой красной пентаграммой и черными символами вокруг. — Вот так нас запирали церковники, когда мы были слабы! — прокомментировал Сатан. Майя положила листок перед Евклидом. — Это печать, Эв! Клади ладонь вот сюда, в середину. Со всеми этими закорючками потом разберешься. Главное понять, как работает эта штука. Он положил руку на печать. Теперь представь, что из центра твоей ладони прямо на этот лист вытекает теплый водяной поток. Сосредоточься на этом ощущении. Глаза не закрывай, уснешь. Теперь медленно поднимай руку, но поток пусть продолжает сочиться на страницу непрерывно. Никакого эффекта не наблюдалось. Тогда она слегка раздраженно накрыла его руку своей. Евклид вздрогнул, от смущения позабыв про поток и всякое сосредоточение. На длинных пальцах красовалось несколько причудливых колец. — Не отвлекайся, новичок! Поднимай выше, я помогаю! Они медленно подняли руки над печатью и вытянули оттуда полупрозрачную бесформенную тень. — Это твой помощник, Эф. Назови его как-нибудь для простоты. Новичкам удобнее работать с помощниками, называя их по имени. Евклид задумался. Его взгляд забегал по столу, подыскивая что-то знакомое и понятное. Его взгляд зацепился за несколько разноцветных скрепок, прицепленных к подставке с пишущими принадлежностями. Скрепка. Мой помощник будет скрепка. Отлично! Усмехнулась она. Больше половины новичков выбирают помощнику именно такое имя. Это потому, что. Я знаю, почему! перебила она. Не отвлекайся, убежит. Тень окончательно вылезла из листка и бесформенной кляксой грузно осела на нем, покачиваясь, как желе. Больше ничего делать не требуется. Прочитай, что здесь написано: О протекции и выживании. Третья аксиома. Базовые знания! Он с удивлением водил глазами по незнакомым символам прекрасно осознавая написанное. Видишь, как это работает? Это твой или твоя скрепка помогает. Можешь понимать все языки. Для сатанов язык и вообще общение представляет собой нечто иное, нежели для нас. Это что-то вроде нашего зрения или слуха. Не требуется понимать язык запахов, чтобы отличать один от другого и разбираться, к чему он относится. Поэтому они отличные переводчики. Если их запечатать специальным образом, конечно. Поработаешь так несколько недель и постепенно, самостоятельно понимать начнешь. Раз уж о бекеринге заговорили, предлагаю с этого раздела и начать. Сиди, читай и разбирайся. У тебя уйдет несколько недель на то, чтобы ознакомиться со всеми разделами. Их всего 9. Изучать можно в любом порядке. Твой наставник просил пока не нагружать тебя дополнительной работой, так что сиди, наслаждайся свободой. «Золотой мальчик!» «Спасибо, дорогая!» «С меня причитается!» «Очень благодарен за уделенное время!» «Дальше мы сами, если что еще, к тебе обратимся!» Тито сложил ладони вместе и картинно поклонился. «Развлекайтесь!» Бросила та. Потом вызывающе подмигнула синеволосому и зашагала прочь. «Хороша, а!» Осклабился Тито. «Дело молодое!» В общем, так. Я тоже пойду, ты пока читай. Если умные мысли в голову придут, записывай. Никому не показывай, кроме меня. Я потом объясню, что к чему. Болтать и откровенничать с местными не рекомендую. Эти офисные сплетни только усложнят процесс. Эту книжицу изучи подробно. Защищаться надо уметь. К тому же я тебя скоро на дуэль поставлю, так что готовься. «Тимофей, пойдем со мной. Отведу тебя в столовую. Захватишь для Евклида что-нибудь перекусить?» «Виктор очередь наверняка уже занял. И я поем хорошенько как раз. В библиотеке не опасно. Тут не актовый зал. Эта чертовка Майя фанатичка. Здесь защита стоит такими слоями, что от стен отклеивается. Но зато порядок. Это я уважаю». «За десять минут ничего не произойдет!» Евклид взглянул на Сатана и кивнул. Есть ему и вправду уже хотелось. Когда он остался один, то протянул руку к скрепке и попытался коснуться тени. Рука прошла сквозь бесформенные очертания. Тогда он попытался хлопнуть по ней кончиками пальцев, но тоже безрезультатно. Тень покачивалась, подчиняясь каким-то своим собственным внутренним ритмам. «Эй, скрепка, ты слышишь меня?» «Эй!» Помощник никак не реагировал. Тогда Евклид решил оставить скрепку в покое и перейти к книге. По структуре она напоминала обычный учебник. Вначале объяснялись базовые принципы этого раздела магии, фундаментальность аксиомы, а далее все в больших подробностях раскрывались возможности ее использования. «Как в старые добрые времена. Нужно побыстрее покончить с этим». Но сначала самое важное. Молодой человек переписал аксиому на отдельный листок бумаги и украдкой засунул в карман. Пока непонятно, на чьей стороне ему играть, лучше не афишировать свои способности и в спокойной обстановке расшифровать все необходимое. Чтение и усвоение информации с подросткового возраста давались ему легко. Страница за страницей, иногда прерываясь на короткие записи, он поглощал новые знания не отвлекаясь на происходящее вокруг. В это же время выяснилось еще одно интересное свойство скрепки. Она могла визуализировать описанное в книге. Предметы в цвете и движении, и даже что-то вроде видеофрагментов. Эта возможность давала более объемное представление о предмете и позволяла обучаться быстрее. «Никогда не любил читать книжки. Сплошная теория!» Евклид вздрогнул от неожиданности, когда перед ним возник сатан с подносом, Поешь. Тито тут положил тебе все необходимое. Пока ты поглощаешь пищу, расскажу тебе о практике. Мы с Павлом не проиграли ни одной дуэли. Он тщательно готовился к каждой из них, а я помогал ему, делился секретами. Около восьми лет я состоял при дворе одного вельможи. Он был из знатных, изучал оккультные практики, любил рисовать. В его кругу было много аристократов с контрактами. Мы часто бывали на приемах и демонстрировали свои умения в дуэльном мастерстве. Золотые были времена. Потом подобных мне церковники объявили вне закона. В одну из подобных ночей замок, в котором мы весело проводили время, взяли в осаду. Ради нас послали большой отряд, почти целое войско. Мой хозяин, опьяненный вином и кровью, вместе с несколькими друзьями вышел навстречу, не таясь. Сила сатанов давала возможность без труда расправиться даже с целым войском, а подобных мне было несколько. Тогда мы еще не знали, что церковники нашли способ воздействовать на нас с помощью магии. Со смехом и шутками мы проникли в самый центр отряда, бросившего нам вызов уничтожая всех на своем пути. Десятки трупов в искореженных доспехах и оружие, которое не могло причинить вреда ни сатанам, ни нашим человеческим покровителям. Мы танцевали и пели песни. Однако наша песнь длилась недолго. Оказалось, что мы, гонимые тщеславием, угодили прямо в центр ловушки. Вражеский отряд почти целиком состоял из священников, обученных управляться с такими, как мы. Раньше они никогда не вступали в прямое столкновение, предпочитая отлавливать нас поодиночке. Но в этот раз все было иначе. Они образовали круг, в центре которого мы оказались. Бросили веревки и куски свитков с надписями. Мы хохотали над их нелепыми попытками овладеть нашей магией, применяя примитивные орудия. Хохотали до тех пор, пока все вокруг не начало гореть. Этот необычный огонь замедлил нас, сатанов, а тела хозяев запылали особенно быстро, словно ветхие хижины. Вельможа, которому я тогда служил, закричал, что это незаконно, что нас должны судить. На что ему был дан ответ, это и есть суд. Церковник даже не показал своего лица, произнося это. Сатанов пригвоздили к земле копьями, необычными копьями. Они специально готовили оружие против нас. Моя суетящаяся природа позволила мне спастись в тот день». Наша крепость находилась на утесе, и я успел добраться до края и броситься вниз до момента, как отключился. Когда человек, с которым мы заключаем контракт, умирает, это на некоторое время делает нас абсолютно уязвимыми. Мой хозяин знал это. Я видел его глаза, когда бежал с поля боя. Его тело было охвачено огнем, но он жил, давая мне уйти». Этот поступок до сих пор мне непонятен. А что сейчас стало с церковниками? Кто-то укрылся внутри реликвий, многие погибли. Во время смешения, когда миры сатанов и людей стали единым целым, каждый выживал как мог. Не гнушались даже дуэтами с нами. Использовать реликвии тоже придумали они. Церковники издревле хранили их, догадываясь, что может произойти. Теперь это позволяет людям выживать. Рассказывают, что существуют территории, где сатанов до сих пор немедленно казнят. Но я не верю, что это возможно. Зачем уничтожать то, что может спасти и дать могущество? Долгая у тебя история, Тимофей. Хотелось бы и мне протянуть подольше. Кажется, что с твоим опытом у меня есть все шансы. «Тогда ненадолго отложи свою книжку в сторону, хозяин. У твоего верного слуги есть для тебя пара секретов, но для этого нам придется выйти на улицу». Сатан растянулся в улыбке, и его глаза засветились багровым цветом.